Глава 17 Эпиграф Я открываю вечерком Слатунную застежкой том, Где славятся дела святых, мучения и награды их, Передоплывшую свечой Пою потом я гимн святой, Кто мир готов отдать блестящ за этот посох и за плащ? Кого из гордецов манит Не роскоши приют, а скит? Уортон Гость исполнил в точности совет Гостеприимного отшельника. Однако довольно долго возился с сарфой, Прежде чем ее настроил. «Мне кажется, святой отец, — сказал он, — Что тут не хватает одной струны, Да и остальные в плохом виде». «Ага!»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 Вернулся из земли святой Отважный рыцарь молодой, И крест, что был когда-то ал, В боях и бурях пострадал. Сраженье помнил старый щит, Десятком вмятин был покрыт. В слова вложив и страсть, и пламя, Так рыцарь спел прекрасной даме. Твой рыцарь гордое в немли, Вернулся из святой земли. При нем лишь звонкая броня, Да быстрого коня. Лишь пара шпор к врагу спешить, Копье и меч врага разить. Но вот и все его трофеи, Он ждет теперь улыбку феи. Твой рыцарь, верный, вдохновлен, тобой на подвиг рвался он, зажгла ты в рыцаре задор, тебя теперь узнает двор, Герольд, ликующий трубя, другим укажет на тебя. Вот та чей взор определенно насвел на стены оскалона. И этот взор с улыбкой смог. Суровый отточить клинок. И пятьдесят замужних жен Во вдов смог переделать он. Вот локоны вокруг чела, А шея точно снег бела. Неверных столько пало ради Лежащей ровно каждой пряди. Твой рыцарь, гордый в бою, Искал известность лишь твою. Так мне калитку отвори, «Роса недолго до зари, мне было в Сирии тепло, здесь север, ветер дует зло, я славу нес тебе ликуя, отбрось же стыд, награды жду я». Пока продолжалось пение, отшельник вел себя словно присяжный критик нашего времени, присутствующий на первом представлении новой оперы.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 Все страны Европы до дна обыскать. Но ты не найдешь никого в тех местах Счастливее, чем босоногий монах. Ради дамы герой покидает свой дом, А назад его вносят пронзенным копьем. Он слишком спешил отличиться в боях, Но даму спасет босоногий монах. Много принцев бывало и будет впредь. Кто хотел взять наш посох и рясу надеть, Но, чтобы рясу отдать за корону без страха, Не найти в целом мире такого монаха. Захочет монах и отправится в путь, Владение его не изменится суть, Отдыхает в пути в чьих угодно домах. Любой будет рад, что зашел к ним монах. Во всякое время и ночи, и дня Будет ждать его пудинг и стул у огня. Здесь все ему рады присутствуют. Ах, пришел, наконец, босоногий монах! А ночью ему приготовят постель, В стакан наливают коричневый эль. Лучше мужу хозяйка не сменит рубаху, Чем в мягкой подушке откажет монаху.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 «Но черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. Ты сам знаешь, что он всюду бродит, а келев рыкающий». «А «Пусть зарычит, коли посмеет», — сказал монах. «От моей веревки он завяжет, как вижал от кочерги святого Дунстана. Я сроду не боялся ни одного человека, не боюсь и черта с его приспешниками».